14. Тимберков, Хьюстон. Каз, как ты планируешь это уладить? Джеу занял пассажирское сиденье с ателита и перелистнул бумаги в папке. Документы подписаны в офисе руководителя группы подготовки Томом Хофманом на случай смерти. Каз глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Я возьму инициативу на себя. Нужно разгрузить Люка, чтобы он возвращался к работе поскорее, убедиться, что Маргарет справляется, насколько вообще возможно. Это главная причина, по которой я попросил тебя составить мне компанию и ответить на все её вопросы о том, что случилось и что происходит сейчас. Джеу кивнул, продолжая листать бумаги. Я несколько раз встречался с Маргарет и видел однажды её мальчика и девочку, когда они в клинику приезжали. Он мрачно взглянул на Каза. Дерьмов и денёк. Каз свернул с дороги на С1 на Кирби бульвар и затем направо на Олд Кирби Роуд. Астронавты селились кучно в трёх новых посёлках на набережной, которые были построены одновременно с возведением центра пилотируемых космических полётов. Хофманы выбрали Тимберкоув, и их уютная шлакоблочная бунгало выходила на Тейлор-лейк. Кас припарковался под несколькими редкими здесь живыми дубами, отметив, что машина Люка стоит на подъездной дорожке за универсалом комби Маргарет. Они позвонили в дверь. Откликнулся Люк. В доме было тихо, горело тусклое освещение. Люк провел их в гостиную с широким панорамным окном, выходившим на коричневой озерной баю. Обстановка тут отражала жизнь Тома на службе в ВВС. Диванчик и кресло не совмещаются друг с другом по цвету, но уютные. Боковой столик из светлого каштана и складная ширма из тура на Окинаву. Со стен глядят улыбающиеся портреты сослуживцев и семьи. В отделанной деревянными панелями стены большой телевизор в корпусе из красного дерева со стереоакустической системой. На нем свадебная фотография Маргарет в белом и Тома в синей униформе офицера запаса. Оба молодые, смеются, пригибаясь и проходя подарка из воздетых мечей. Маргарет сидела на диванчике и смотрела вдаль через озеро. Глаза красные, но уже не плачет. Обнимает двоих детей, которые, как могут, крепко прижимаются к ней. Старшая девочка тихо плакала. Малыш уснул. Маргарет, кажется, не заметила, как вошли Каз с Джеу. Лук молча сделал им знак пройти на кухню. Он наполнил чайник. Я был вынужден попросить Дороти, жену Майкла и Зейла, забрать детей из школы. Она тут недалеко и вернётся, как только будет нужна Маргарет. Я отвечал на звонки по телефону, и в дверь все соседи спешат предложить помощь. Новость быстро разнеслась. Маргарет держится неплохо. Я не посвящал её в подробности. Сказал только, что произошло крушение вертолёта, и Том не выжил. Он достал две кружки из кухонного шкафа и поставил рядом с ними банку растворимого Нес-кафе. У нас самообслуживание. Дже У распределил кофе по кружкам и, дождавшись закипания чайника, налил горячей воды. Потом передал Казу его к кружку. Он не хочет весь экипаж перетряхивать, сказал Кас, помолчав. Новым командиром назначен Чат. Люк кивнул. Это разумно, минимизирует изменения ситуации. Он печально поглядел на собеседников. Но Чат не ровня тому Хофмана. Кас кивнул. «Меня попросили взять на себя обязанности душеприказчика, так что ты возвращайся к тренировкам». Он помедлил. «Тебя это устроит? Думаешь, Маргарет справляется?» Люк пожал плечами. «Когда Том попросил меня стать его душеприказчиком, мы и не думали, что нам это...» Голос его оборвался. Отвернувшись, Люк дважды глубоко вздохнул, потом сказал: Всё верно. Если мы вообще собираемся на Луно, мне пора возвращаться к работе. Пойдём, скажем, Маргарет. Мартовская погода подстроилась под общее настроение того дня. Над мексиканским заливом ползли низкие серые тучи. К обеду задождило, порой, когда над головой проползали более плотные облака, дождь усиливался до настоящего ливня. Тяжелые капли с металлической монотонностью барабанили по жестяной крыше U-Joint, создавая фоновое шумовое сопровождение поминок по тому Хоффману. Центр пилотируемых космических полетов НАСА был своего рода заводом. Он работал на странном сырье из человеческих мечтаний, изобретательности и упрямства. Подалось сырьё на трудоёмкий конвейер, проходило стадии тестирования и тренировок, а в конце сборочной линии появлялись страны Вты и группы техподдержки, готовые к космическим полётам. Работал исправно, как часы. Как лучшие в мире часы. Когда происходил несчастный случай, производственный конвейер останавливали. Проводили внутренние проверки и испытания, добиваясь уверенности, что машинерию снова можно запустить, а до тех пор заводские рабочие, как бы креативно и умело они ни были, сидели без дела. На мокрой от дождя травяной парковке перед «Ю-Джойнт» было не протолкнуться от машин. Внутри соблюдалась естественная иерархия. Космолодщики программы Аполлон занимали сидячие места за столиками, младшие инженеры оставались на ногах из уважения к рискующим жизнью астронавтам. Команда Аполлона 18, Чад, Люк и Майкл сидели за своим столом. Четвёртый стул пустовал. Трое не платили за выпивку. Дженни продолжала приносить её за счёт заведения. Чад подался вперёд к двум напарникам, облокотясь о столешницу и умостив подбородок на скрещённых руках. Пускай и в столь ужасных обстоятельствах, сегодня он принимал на себя командование экспедицией. Ему и этим двоим предстояло вместе совершить дело чрезвычайно опасное и требующее колоссального напряжения сил. Он позволил себе лёгкую усмешку, решив, что это неплохое начало новых взаимоотношений. Потом сказал, — Напомните, чудики, где я вас двоих впервые повстречал-то? Майкл не удержался и фыркнул. — Пакс Ривер, мы с Люком еще летную школу не окончили, а вы с Томом блистали в ВВС, вас только что в молот обрали. Ты вел с нашему классу лекцию прочитать. Люк поднял взгляд от оседавшей пены в кружке с пивом, которую философски созерцал. Если точнее, мы встретились у зелёной двери. У ВМФ это заведение соответствовало Юд Джойнт, Каントリー-бар в Южном Мэриленде, любимый местечко флотских лётчиков-воспитателей. Припоминаю, что вечерок тот вошёл в местные легенды. Ага, вы правы. Теперь я припоминаю. Натянутая усмешка стёрлась с лица Чада. Тот он был тем вечером там с нами. и навсегда останется. В распашные двери проследовали Дже-У и Каз, основательно промокшие под дождём. Остановившись, они стали топать подошвами. Чад помахал им, указывая на свободное место за столиком. Дже-У вопросительно посмотрел на Каза, который вместо ответа сгрёб стул стоявшего музыкального автомата и перетащил его к столу, вознеся над головой. Дженни, направлявшаяся обновить выпивку, заметила новоприбывших и добавила два виски, пиво и кофе на поднос. Когда они устроились за столиком, Люк первым нарушил молчание. Как дела у Маргарет? Примерно так, как и можно было ожидать. Дорис сейчас с ней. Каз отпил пиво и стал оглядываться. А тут сегодня людно. Чат кивнул. «Пора мне толкнуть речь». Он отставил стул и взгромоздился на него, держа в руке кружку. В зале быстро воцарилось молчание, и все повернулись к одинокой фигуре на стуле. Кто-то приглушил громкость музыкального автомата, игравшего печальную мелодию. «Всем наполнить бокалы и кружки. Мы сегодня потеряли одного из своих». Чад медленно поворачивал голову, окидывая взглядом зал. «Оглянитесь вокруг. На стенах этого места наша история, наш герой. Некоторым удалось выбраться в космос. Иные даже по Луне хаживали. Многие погибли, стремясь к этому. Космические полеты сложны. Они требуют от нас выкладываться по полной». а иногда недостаточно даже выложиться по полной. Сегодня утром мы потеряли друга, пилота-испытателя, мужа и отца, и просто чертовски хорошего астронавта, который должен был отправиться на Луну». Джо У перехватил взгляд Чада. В руках доктор все еще держал папку с документами Тома. Он извлёк оттуда глянцевый портретный фотоснимок НАСА формата 8 на 10 дюймов и передал его Чаду. Чад поднял фотографию над головой, выставляя её на всеобщее обозрение. «Давайте же почтим память Тома Хоффмана». Он слез со своей импровизированной кафедры и направился через зал к стене, отведённой под фотоснимки погибших астронавтов. А достав там свободный участок, он аккуратно прикрепил фото. Пришлось позаимствовать пару канцелярских кнопок с других снимков. Подняв кружку, он поднёс её к портрету Тома и тихо произнёс: "Экипаж шапона 18 клянётся сделать всё, что в наших силах, чтобы мы не посрамили твоей памяти". И развернулся к толпе. "Дамы и господа," Выпьем за человека, который ушел слишком рано. И за то, чтобы его труды не пропали в Туне. За успех моего экипажа в полете Аполлона-18. Он помолчал. За Тома Хоффмана. Громогласное эхо Тоста разнеслось по комнате. Чад стоял слишком далеко, чтобы заметить, как двое его напарников по экипажу... чуть поморщились, услышав это «моего». На миг повисло молчание, затем Люк, чтобы загладить неловкость, крикнул. «Том любил вечеринки, и теперь, раз уж он там, на стене, это и точно не пропустит. Ну, погудим». Музыкальный автомат снова завели на полную громкость к пульсирующим клавишным «Крокодайл-рак», присоединились размеренная перкуссия дождя по крыше и голоса начинавшей голдеть толпы Каз заметил в сигаретном дыму среди толпы Лору, забрал со столика своё пиво и протолкался к ней. Она улыбнулась, увидев его, но тут же владела собой. Каз, мне так жаль, что ты потерял друга. Спасибо за сочувствие. — ответил он. — Это было ужасно. Можно я тебя угощу? Она вместо ответа подняла свою почти полную кружку. Он чокнулся с ней. За Тома. Оба выпили. «Я так толком и не поблагодарила тебя за то, что взял меня в полёт», — сказала Лора. «Понимаю, для тебя это дело обычное, но для меня праздник». Она с мрачным юмором окинула взглядом учёных своей группы. Я все муши прожужжала, рассказывая подробности. В смысле, до сегодняшнего дня. Ты мне помогла вспомнить, как это приятно. Рада, сказала она. Мгновение смотрела на своё пиво, потом подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Думаешь, смерть Тома задержит экспедицию? Каза осознал, что многие присутствующие задают себе этот вопрос. Нет. Мы постараемся натаскать экипаж с новым командиром к сроку. Он покосился на столик команды, где теперь остался один чад. Тот сидел и смотрел на стену, к которой прикрепил недавно фотопортрет Тома. Каза осознал, что впервые видит чада погружённым в раздумья. Не виню его. Наверняка это реально тяжело. Он перевёл взгляд в поисках Люка и Майкла. Те сидели в центре группы астронавтов-ветеранов. Все цели устремлённо напивались. Лоранах хмурилась. Как вам это удаётся? Каззадача на посмотрел на неё. Удаётся что? Так быстро приходить в себя? Мы даже в селинологической лабе весь день точно зомби. Собственно, потому-то сегодня вечером сюда и заявились. Каза отвернулся. «Всем тяжело», — ответил он. Потом снова посмотрел на Лору прямо в глаза. «Положенные слова сказаны, а пиво тебе по правде сказать без надобности, верно? Поехали отсюда». Она покосилась на своих друзей, потом кивнула. Как спросил. Твой жук поблизости? Да. К счастью, бак полный. Встречаемся у меня. Лора пару мгновений смотрела на него, потом откликнулась. Конечно. Почему бы и нет? Оба вымыкли до нитки, пока бежали от автомобиля к дому, Так что пришлось набросить полотенце на плечи, устраиваясь рядышком на диване. Каз откупорил бутылку кьянти ароматного и согревающего в сырость. Лора отпила вина и вздохнула. И каким же будет ответ на мой вопрос? Каз всё это время обдумывал его. По правде сказать, мы так или иначе выклясь. Он глянул в сырую ночь, хлеスタвшую по окну струями дождя. Когда погиб первый мой приятель по эскадрилье, я не смог этого принять. Он превосходил меня как лётчик, руками и ногами управлял великолепно. Опыта у него было больше. На однажды он вззился прямо в воду на большой скорости, снижаясь вертикально из низкой тучи. Ничего не осталось. Он помедлил. У меня крыша ехала. Я хотел кого-то или что-то в этом обвинить. Я стал копаться в деталях, воссоздавать инцидент, перечитывал журналы техобслуживания самолёта, выискивал в архивах флота данные о похожих происшествиях. Я пришёл к нескольким более или менее правдоподобным теориям. Но в конце концов до меня дошло, что порой ответа найти не получается. Пилот высокотехнологичных самолётов опасная профессия, время от времени убийственное. Он склонил голову. Горечь не унялась. Я всегда буду по нему тосковать. Он должен с нами сейчас тут находиться, делить с нами жизнь. Вместе в старшем возрасте шутки шутили бы. Нечестно это. Нет, даже хуже. Это случайность. Он отпил кианти и медленно проглотил. Когда погиб следующий мой друг, внутри я ощутил ту же пустоту, но мне показалось, что с этой потерей я уживаюсь несколько легче. Я понимал, что могу предпринять, реагируя на неё, и чего не могу. Когда утром разбился Том, я почувствовал то же самое: невосполнимую утрату и прилив гнева, разочарования. Возможно ли, что по моей вине упущено нечто важное, способное предотвратить это? Я чувствую потребность выяснить, что именно случилось, чтобы оно не повторялось. а также позаботиться о его семье. Он развернулся посмотреть на неё. Рана такая же скверная, как тогда, но мой организм выработал способность закрывать её своеобразными рубцами, чтобы справляться с последствиями. А каждому из этих парней я буду горевать всю оставшуюся жизнь. Но я по-прежнему здесь. Если бы несчастный случай произошёл со мной, чего бы хотелось? Хотелось бы, чтобы друзья не теряли способности заниматься своей жизнью. Лора подняла бокал. За твоих друзей, Каз. За хороших ребят, которых с тобой больше нет. И в особенности за Тома. Они чокнулись и осушили бокалы. После этого Каз машинально совершил другой привычный в горестных ситуациях поступок. Вытащил свою акустическую гитару Греч с выпуклой верхней декой, гитару, которую купил в студенческие годы уже попользованной и таскал за собой повсюду, куда бы ни забрасывала его флоцкая служба. Они сидели на диване в полумраке. Каз перебирал струны, наигрывая любимые свои мелодии и негромко подпевал Лора присоединялась к тем, для которых знала слова. Он пытался не сползать на грустные песни, но казалось, что значение слов каждой воспринимается сейчас по-новому в аспекте гибели Тома. Он закончил играть Fire and Rain, берущие за душу слова Джеймса Тейлора эхом отдались по комнате и затихли. Посмотрел на Лору в приглушённом свете, склонился притянуть её к себе и поцеловал